Глава 633. Нажить себе неприятностей. Пять человек продолжили очень осторожно спускаться во глубину пещеры. Ван Линь не стал лететь впереди, а вместо этого занял место с правого края, одновременно летя внимательно рассматривая стены ущелья. Те были гладкими и ровными, словно вырезанные острым ножом. Правой рукой Ван Линь дотронулся до стены и ощутил исходящий от неё холод. Чем ниже опускались пять спутников, тем темнее становилось вокруг. Однако темнота не является проблемой для культиваторов. Если наполнить свой взор энергией бессмертных, то можно очень чётко видеть всё, что происходит. На пути начало попадаться всё больше трещин, разломов, разделений. Переплетаясь между собой, они очень походили на ветви дерева. Каждая трещина представляла собой нечто вроде пещеры. В некоторых из них была такая тьма, что даже силой бессмертных ничего нельзя было разглядеть. Когда трещин стало слишком много, Ду Цзянь остановился, паря в воздухе. Муронг Джо, до этого сохранявший равнодушное выражение лица в виде, как замер Ду Дзянь, нахмырился, однако ничего не сказал. Джо и Сюани, Сю и Фэй, две девушки воспользовались остановкой, чтобы получше рассмотреть окрестности. Петляющие трещины были раскрыты, словно пасть зверей, ожидающие, когда в них войдёт добыча. Господа, не могу сказать наверняка, но в этих трещинах могут быть ценные артефакты и чем ниже мы будем опускаться, тем больше трещин будет нам попадаться. Мы все пришли сюда за артефактами и сокровищами. С этого момента пусть каждый будет сам за себя». Сказал Тудзянь и с этими словами влетел в одну из трещин. Муронг Джо, немного поколебавшись, полетел в другую расщелину. «Старший братван, почему бы и нам не полететь куда-нибудь на разведку? Может, и мы получим что-нибудь ценное?» Улыбаясь, легко проговорила Джоу и Сюань. Ваналинь покачал головой. Он не стал изучить окрестности, а вместо этого полетел дальше вниз. Джао и Сиань посмотрела вслед улетающему ван Алинию, а затем, сверкнув глазами, развернулась и направилась в одну из трещин неподалеку. За ней тут же последовала ее хрупкая и нежная спутница. Ван Ален развернулся и посмотрел в сторону двух женщин. В его глазах отразилась напряженная мысленная работа. И почему мне все кажется, что есть что-то странное в этих двух девушках? Наконец, ван Алини вновь направил свой взор вниз. Казалось, это огромное ущелье не имеет дна. Ванолинь понятия не имел, насколько оно глубоко. С тех пор, как они остановились, Ванолинь пролетел уже очень долго, но так и не достиг дна. Даже с кристаллом Бейло невозможно разглядеть, где кончается безнаприлива. Я лишь знаю, что внизу есть огромный проход, который соединяется с пятью другими входами. А вот выход есть только один. Думал Ванолинь. Сверкнув глазами, он вдруг остановился, а затем полетел вверх, но тут же ощутил распространяющуюся откуда-то сверху подавляющую силу. Похоже, и правда так. Через вход можно только войти, но нельзя выйти. Если же ты попытаешься выйти, используя силу, то появится постоянно растущая сила сопротивления. Обдумав всё это, Ванолин остановился и принялся внимательно осматриваться. Трещины разломов вокруг него было очень много. Внутри там была кромешная тьма, которую взгляд Ванолиня не в силах был пронзить. Эта бездна прилива существует уже бесчисленное множество лет, и наверняка сюда приходило уже большое количество людей. И даже если в этих трещинах когда-то и правда были артефакты, то, боюсь, их все до одного давно уже разобрали. Размышлял Ван Линь. В сотне дженов ниже находится место, которое будет весьма непросто преодолеть. Ван Линь обнаружил это с помощью кристалла. Он так и размышлял с серьёзным выражением лица, паря в воздухе, но не прошло много времени, как к нему подлетел муранг Джо. Он поприветствовал Ванолине едва заметным кивком головы и расположился возле него, однако ничего не стал говорить. Прошло немного времени, и Муронг Джо внезапно раскрыл рот. «Брат Ван, ты хорошо знаешь это место?» Ванолень глянул на него и ответил. «В стаджанах ниже есть одно древнее дерево, выросшее прямо на стене ущелья. Весьма необычное растение, и тебе следует быть осторожным». Муронг Джо на миг замер, обдумывая услышанное, а затем молча кивнул. Прошло ещё сколько-то времени. И показали Джао и Сян Сей Фэй. За ними следом летел Дудзянь. Пять этих распутников снова встретились вместе. Похоже, никто из них ничего ценного не нашёл, и поэтому они решили спускаться дальше. Ван Линнян немного замедлил свою скорость, чтобы оказаться в конце группы. Муронг Джо, немного подумав, поступил также. Дудзянь же решил лететь самым первым. Расстояние в 100 джанов спутники преодолели вновение Ока. Ванолинь ярко сверкающий глазами посмотрел вниз и направо от себя. С помощью кристалла он смог разглядеть древнее дерево. Оно не было большим, и, казалось, в нём не было ничего необычного. Однако, когда Ванолинь рассматривал его с помощью кристалла, на него нахлынуло острое чувство опасности. Пока Ванолинь спускался вниз, он то и дело видел справа от себя на стенах ущелья высохшие деревья, толщина стволов которых была примерно с человека. Корни деревьев росли во все стороны, свисая вниз и врастая глубоко в стены ущелья. В этом же дереве было нечто необычное. Оно росло прямо над одной из трещин. Листва и ветви дерева свисали вниз, как бы маскируя её. Таких деревьев на пути в Аналини встретилось не меньше нескольких десятков. Однако конкретно это вызвало у него чувство опасности. Трещина под деревом мерцала фиолетовым светом. Очевидно, там находится какой-то артефакт. Нет надобности использовать божественное сознание. Даже обычным зрением можно разглядеть, что света сходит из воткнутого в стену трещины летающего меча. На первый взгляд меч был обычным старым мечом, однако его аура говорила о том, что это весьма необычная вещь. Дудзянь, увидев это фиолетовое сияние, тут же замер и после внимательного осмотра не смог сдержать крик. «Это же меч Тяньунзэ!» От этих слов опешили все, даже Джоу и Сюани и Сюи Фэй. Взгляды всех спутников устремились в глубину трещины. Ван Линь же заметил, что хрупкая женщина по имени Сюйфы смотрит вовсе не на меч, а на совершенно неприметное дерево над ним. При этом её глаза едва заметно блеснули. Ду Цзянь глубоко вздохнул и, смотря в глубину трещины, проговорил. «Я знаю этот меч. Он принадлежит моему учителю Тянь Юн Цзы. Всего их у него семь, каждый свой меч он отдал ученикам, носящим титул семерки Тянь Юнь». Однако до сего времени три меча потерялись вместе со своими владельцами. Немного поколебавшись, Дудьзянь вновь заговорил. «Братван, скажи, ты слышал о Сунь-Юне?» Сохраняя невозмутимость, Ван Линь кивнул. Вздохнув, Дудьзянь продолжил. «Когда вся эта история случилась, я был обычным учеником секты Тянь-Юнь. Тогда учитель ещё не ввёл меня в красное отделение, но этот меч я очень хорошо помню. Это должно быть тот самый меч, который Тянь-Юнзы подарил Сунь-Юню, когда тот получил титул семёрки Тянь-Юнь. Ван Лень молча продолжил разглядывать лежащий в глубине пещеры меч. До Цзянь, сверкнув глазами, повернулся к остальным спутникам и с поклоном проговорил. «Братец Муронг, сестры Джоу и Сюй, этот меч принадлежит нашей секте Теньюнь. вернее её фиолетовому отделению. Я хочу попросить у вас извинения, меч нужно отдать брату Вану. Вы согласны? Он ученик фиолетового отделения, и если дадим меч ему, то вернём оружие его законному владельцу». Кроме того, с этим мячом его статус секти сразу возрастет. Голос Дудзене звучал очень искренне и тревожно. Глаза Муронг Джио страна блеснули, и он лаконично сказал: Не возражаю. Джао и Сюани Сью и, Сю и Фей, конечно же, никаких претензий не высказали. Дудзень посмотрел на ванолине и невозмутимо произнес: Братец Ван, я по уровню культивации, само собой, уступаю тебе, однако все, кто тебя Нью не пришел раньше тебе и поэтому могу называть тебя младшим братцем, ты уж не обижайся. Меч этот принадлежит твоему отделению, так что не буду на него претендовать и не позволю другим людям отнять его у тебя, меч твой. Я лишь надеюсь, что ты будешь управляться им не хуже, чем некогда Суньёнь». Ванолинь спокойно посмотрел на Дудзяня. Дудзень выглядел совершенно невозмутимо и обуденно Говорил по-доброму и с улыбкой. «Если так, то спасибо», — со смехом сказал Ванолинь. Смотря на Дудзяни, ему казалось, что он смотрит на задумавшего шелость ребёнка. Неужели он сам не понимает, как выглядит? Смех Ванолине не понравился Дудзяню. Он и в самом деле презирал Ванолине. Для Дудзянь Ванолинь был какой-то деревенщиной заброшенной планеты, которому очень повезло, что его разглядел Тянь Дудзянь приходил уже в это место прежде, но тогда он не стал спускаться вниз сам, а отправил вместо себя куклу, в которую вселил своё божественное сознание. Тогда кукла подверглась атаке древнего дерева, и это повергло его в такой страх, что он долго ещё не осмеливался прийти сюда. Лишь потом, найдя Муранг-Джуо и других, он решил вновь попытать свои силы. Дудьзянь был уверен, что Ваналень не сумеет разгадать его мысли. В конце концов, это дерево выглядело как самое обычное, к тому же на этом пути ему уже попадались точь-в-точь такие же деревья, только без атакующих способностей. Ваналень хлопнул по сумке, и из неё показалась серповидная сабля, Сверкнув чёрным светом, она стремительно полетела внутрь трещины. Скорость её была невероятно высока. За одну секунду она влетела в трещину, подняла летающий меч за собой и вернулась к ваналинию. Высохшее дерево, казалось, никак не отреагировало на произошедшее. Летающий меч опустился в ладонь Ваналиния. Однако выражение лица Ваналиния постепенно становилось всё холодней. Он силой сжал меч, и он с треском рассыпался на части. Фиолетовое мерцание исчезло в следующий момент. «Что это за меч такой? Меч тянь Юнзы? Нет, это просто кусок обычного железа, которому кто-то умышленно придал вид волшебного артефакта и бросил в эту трещину, чтобы получилась ловушка». Ван Линь все тем же спокойным взором посмотрел на Дудзяня. Лицо того скривилось в гримасе, он подался назад и извиняющимся тоном начал. «Братец Иван, я ошибся насчёт меча!» Глаза Ван Линя холодно сверкнули. На своём веку он редко когда сам начинал первым задирать и провоцировать людей, но если кто-то задирал его, то он никогда не оставлял это просто так. Такой в жестокий мир культивации, если будешь слишком мягким, то погибнешь. Ванолин подался вперёд, взмахивая правой рукой, и в ударил поток бешеного ветра. Лицо его тут же резко изменило своё выражение, быстро отступая, он закричал. «Братец Ван, что ты делаешь?» С его уровнем культивации ему в этом тесном пространстве было очень трудно увернуться от удара ветра, даже если использовать телепортацию. Поток ветра ударил в дудзене, однако не убил. Убить человека, обладающего спасительным сокровищем тянь-юньзы, задача не из лёгких. Но отшвырнуло его тело прямо на высохшее дерево. В следующий миг дерево со страшным треском разлетелось на части, превратившись в бесчисленное множество летающих насекомых размером с человеческий палец, Летающие насекомые начали сбиваться в кучу, превращаясь в настоящие облака. Вот это древнее дерево — очевидно, это была иллюзия, созданная большим количеством насекомых, собравшихся здесь.